13. Каждый божий день я радовался своим животным. Я выручил многих людей, у которых были проблемы с машинами и оборудованием, поскольку я многое узнал о сельскохозяйственном оборудовании, когда изучал его самостоятельно, и в сельскохозяйственном колледже. И я умел работать на токарном станке, и любил железо, как сказано, о скалогриме. Я угощал гостей блестящей свежей рыбой, и у меня всегда была бочка с соленым салом молодого тюленя к огромному удовольствию всех, кто заглядывал ко мне. Мой копченый круглопер знали во всей стране, и я получил за него немало слов благодарности. Я выращивал и улучшал поголовье овец, и это без сомнения ценит Мартейн, сын моего брата Бьоси. Я спас тонущего человека и нашел на пустоши еще одного, сбившегося с пути во время сильной метели. Я испражнялся во время метели, вытирал зад снегом, я пробирался вброд на шхеры за детьми и ягнятами. Я долгое время сидел в совете общины и в правлении кооператива и многое улучшил в процессе забоя скота, который я контролировал в кооперативе. Я принимал деятельное участие в работе общества чтения, в общине алтарной реки и долгое время занимался покупкой книг. Я вспоминаю дни, когда фермеры имели обо всем свое собственное мнение и не соглашались с экзистенциальной философией южных стран, утверждавших, что жизнь — никчемная штука, и человек катит камень вверх по склону горы только для того, чтобы снова спуститься за ним вниз и начать все сначала. «Это полная чушь», — сказал старый Гистли с ручья. «Просто это совсем не так. Правильнее было бы посмотреть на человеческую природу иначе. Человек катит камень вверх по склону горы, чтобы оставить его на вершине, а все следующие камни он будет ставить вокруг первого так, чтобы получился красивый маяк из камней, указывающий путь. Человек всегда хотел оставить память о своем труде». Другой философ, которого читали в датском переводе, говорил, что «экзистенциальная дилемма человека состоит в том, что в этом мире ему приходится постоянно делать выбор, что и является причиной его несчастья». Я помню, как Йоустейн спрашивал своим тихим, хриплым голосом, напоминающим дальний крик на пустоши, нужно ли человечеству каждое утро проводить много времени в размышлениях о том, Что лучше съесть на завтрак, хлеб или камни? «Нет, послушай, дружище», — вступил в разговор Гюнер со стадного мыса. Гюнер слышал, что этот философ днями просиживал в кафе где-то в большом городе, держа перед собой меню, и он использовал свой собственный экзистенциальный опыт как основу теории о жизни всех людей. Теории о том, что в жизни, как в меню, нужно все выбирать — Таков был характер наших дискуссий. В них участвовали люди, у которых была своя точка зрения на смысл жизни. В них был природный ум, и ни в одной школе им не говорили о том, как нужно думать. Они думали сами. Таких людей уже нет, и едва ли таких растят сейчас в Рикевике. Здесь, в сельской местности, я был нужным человеком. И даже если я таким не был, то, по крайней мере, таким было мое самоощущение. И в этом вся разница. Здесь я видел продукты своего труда. Мне еще не было пятидесяти, когда я пошел на встречу со старым Йоном Эйстонсоном, директором сельскохозяйственного банка, и вернул ему все свои займы. Разве горожане не жалуются на непричастность к миру? На то, что они бесчувственны и тупы, разве они не ищут утешения в наркотиках и в небрачных связях? И тогда их единственный вопрос заключается в том, не лучше ли немедленно расстаться с жизнью, или лучше немного подождать, что может быть ужаснее ожидание того момента, когда жизнь завершится, вместо того, чтобы браться за дело и приносить домой заработок. А потом они сочиняют стихи и пишут рассказы об одиночестве и холоде городской жизни. А почему они уехали из сельской местности? Кто просил их об этом? Если вся жизнь — это поэзия, как они говорят, то разве не больше свежести и добра на полях и лугах? Разве не ярче здесь дневной свет и не сильнее ощущение свободы? Знаешь, Хельга... Я слышал, что древнегреческие и римские поэты, великие философы и мудрецы, сравнивали жизнь с мечтой и поэзией. Однако нет нужды искать озеро за ручьем. Об этих вечных истинах можно было бы узнать, просто обратившись к моей бабушке, которая не умела ни читать, ни писать, но могла рассказать стихотворение, сочиненное неизвестным поэтом. Это стихотворение никогда не считали достаточно хорошим и не записывали. Жизнь — это восторг и мечта, буруны и шхеры, бурный поток, шторм и штиль, туманы поросшие, свет и цветение, но никто не видел, что же там, за горами, уходящими высоко в небо. Я не говорю, что здесь все прекрасно и люди, ангелы воплоти, Конечно, есть клевета, зависть и тому подобные глупости. Однако эти же люди в крайнем случае могут одолжить шину для трактора, даже взять Ингельда с холма. Он помогал мне, когда я в этом нуждался. Он уважал меня, хотя у нас были разные взгляды. И когда он произнес эти слова о том, что он нужно ущипнуть сзади, я знал, что так... Делали с коровами, которых было трудно оплодотворить, и это был единственный способ решения проблемы, который мог прийти ему в голову. Он не имел в виду ничего дурного. Я видел по его глазам, что он желал мне добра, милый человек. Я научился толковать фырканье быков. Я почувствовал в животных волю природы, которая захватывает и воодушевляет меня. Я видел синего альва и слышал, как стучали в дверь духи спутники человека. Ощутил тайные силы, сосредоточенные в холмах и на заколдованных местах, и прогнал духов земли, когда моя лошадь уперлась и не захотела идти дальше. Узрел извечный свет. Никто не понимает, как можно узреть извечный свет, но даже если никто этого не понимает, это для меня ничего не меняет. Я научился видеть смысл в облаках, птицах и в поведении собаки. Осознал чудо заселения этой страны и ощутил величие ее коренных жителей. Уловил беспокойство листвы во время лунного затмения. Когда я ехал на тракторе, я смотрел вверх на склоны и ощущал, что моя душа поднимается ввысь. Я слышал, как мой желудок отозвался урчанием на раскат грома, Мал человек под огромным небом слышал шепот ручья, говорившего мне о том, что он вечен. Я полюбил землю и относился к ней, как к своей возлюбленной, держал в руках мощного лосося. Пусть леса научат меня сметливости. Я заметил симпатию в глазах тюленя, когда однажды пощадил его, увидел жестокость рыбы меч — Испытал на себе нежность материнской любви и нашел укрытие от мира там, где спят лебеди. Я купался в воде, заряженной солнечным светом, а не в тусклой жидкости водопроводных труб, используемых цивилизацией, и почувствовал большую разницу. Заблудившись однажды во время бурана, который заставил лошадь идти вверх по горным склонам, Я положился на инстинкт лошади и дал ей возможность благополучно вернуть меня домой. Я стрелял в гадящего лиса, видел, как опрокинулся айсберг. На совете общины я запустил круглопером в голову председателя, забыл труп, нашел прокопченное тело, жил только на обещаниях в суровые зимы начала 60-х, писал, заполняя лакуны бытия и понял, что большие сны могут сниться человеку, который лежит на маленькой подушке. Я шел вперед, опьяненный желанием и надеждой, орошающей соком увядшие ветви творения. И я любил, и даже был счастлив некоторое время. Моя дочь росла и достигла зрелости на моих глазах, а я плакал и думал о тебе, пока не сгорела моя плоть. Я кричал, ощущая запах вереска на исходе лета, и дал ход своим инстинктам. После этого плакал еще сильнее, я видел, как собираются вороны, видел человечество голым и беспомощным, и жалел его. Да, вероятно, я жил в согласии с любовью и не шел наперекор любви. Любовь — это не только буржуазно-романтическое представление о поиске единственно правильного спутника жизни — который заполнит душу настолько, что душа хлынет через край и будет беспрестанно выплескиваться, как будто под действием некоего вечного насоса. Любовь есть и в той жизни, которую я прожил здесь, в сельской местности. И когда я выбрал эту жизнь и прожил ее, и не пожалел об этом, я понял, что нужно следовать своему предназначению, родить о нем и не отклоняться от него». И это проявление любви. Я должен был быть здесь, у склона светлых полей. У меня не было выбора. Выбор сделала ты. Твой выбор. И я твой. До сих пор. Милая Хельга, когда ты забеременела и попросила меня поехать с тобой в реке, я оказался на перепутье. Жизнь, по которой я шел до тех пор, разделилась на два пути — Я выбрал оба, и все же ни один из них не был полноценным в том смысле, что я шел одним путем, а все мои мысли были на другом, рядом с тобой.